Говорят, что Виссарион пытался приватизировать жену этого человека. Но это только слухи. Но вполне правдоподобные. Вернее, я не могу доказать реальность этого факта, учитывая, что в секте практически неограниченный вольный секс. Простите, Михаил, я немного не понял, как это неограниченный вольный секс? Они что там, все вместе друг с другом живут? Это же нереально. Самим учением, придуманным в секте, допускается иметь, не буду врать, по-моему, три жены, а каждой жене три мужа. Виссарион на каждой молитве говорит, не осуждай жену, решившую зачать от другого. Вот они там и колбасятся от вольного». Там практически большая шведская семья. Самим Виссарионом и его сподвижниками практикуется так называемая передача духа посредством секса. Сам Виссарион не ограничен, конечно, ни в чем. Людишки помельче имеют право на секс с чужой женой, даже если муж против, но только с согласия старосты общины. «Господи, ужас какой! Это же просто бред! Согласие староста общины? Уму непостижимо!» У меня действительно не укладывалось в голове, как это можно заниматься сексом с согласия староста общины. Причем женщину, кажется, никто спрашивать и не собирался там. Прямо коммунизм какой-то. «Да, Александр, как это ни странно, это так». Торо организовал жесткую вертикаль управления и своих наместников, апостолов и прочей шлупердени. В каждой деревне свой староста. Черемшанки, например, некто Чигирев, бывший военный, бывший искатель веры, в основном индуизма и буддизма. Он внес большой вклад вместе с Редькиным в осовременивание хлыстовства. Там нет стопроцентного ортодоксализма. Есть люди, и их достаточное количество, которые относятся к фигуре Торопа скептически, даже сами сектанты. Причем некоторые пытаются улучшить учение, пишут книги на эту тему. Тороп не против, насколько мне известно. В этом еще один подводный камень растущей популярности Торопа. Человек приезжает и мало того, что общается якобы с Иисусом. Ему дают почувствовать, что он может быть тоже Богом. Ему дают возможность самовыразиться. А в наши дни это очень актуально. Миллионы людей сегодня, после развала некогда великой державы, просто не имеют возможности самореализоваться. Многие просто не востребованы ни в семье, ни в обществе а это пустота, а, как известно, пустота заполняется чем-то. Вот и приходят вот такие секты, которые живут за счет этих пустот в душах своих адептов. Пожалуй, вы правы, Михаил, я с вами согласен. Получается, что в этой секте существует четкая психология. Видимо, кто-то знает, на каких струнах человеческой души и чувств Можно и нужно играть, чтобы владеть ими. Получается, что все не так-то просто. Это уже структура, управление, люди, большой ресурс. Очень смахивает на какую-то чудовищную корпорацию. Так и есть, Саша, так и есть. Это бизнес. Жуткий, чудовищный, циничный, ужасный. Из-за фигуры торопа стоят достаточно темные и таинственные структуры. Спецслужбы, резонно предположил я. Возможно, Михаил улыбнулся. То, что за ним стоят и стояли спецслужбы, это однозначно. Но, к сожалению, это бездоказательно. Было бы смешно, если бы было не так. Вернее, я считаю, что дело обстоит несколько иначе, Александр. Дело в том, что Тороп после увольнения из милиции лет 15 назад полтора года отсутствовал. Понимаете, Саша? Вообще отсутствовал. Его нигде не было. И вот после своего появления, спустя эти полтора года, он начал ходить по селам и поселкам, по тайге и проповедовать свое сектанство. Но вы сейчас все поймете, все по порядку.